Приняв душ, высушив волосы и переодевшись, Джой подошла к окну. На улице вечерело, загорались фонарные столбы. Город обретал настроение перед тем, как накинуть очарование ночи на свои крепкие плечи. Линси по-прежнему не было, галлюцинация пропала. Такое долгое время умершая подруга не отсутствовала никогда. Джой понимала, что видения из прошлого не могут убежать, но выходя из лофта, она ощутила себя одинокой. Решив прогуляться по кварталу, проветрить голову, Джой прошла возле квартиры Дженни, услышав ругань. Кто знает, что на этот раз не поделила их семейка. Выйдя на улицу, она набрала полные лёгкие воздуха. Вечерний Глум-Сити, красивее города просто не может быть. Джой здесь выросла, познала радость детства. Здесь же она родилась во второй раз, превратившись в совершенно другого человека. Но как бы то ни было, только в Глум-Сити она чувствовала себя дома. Джой шла по тротуару, оставляя длинные тени от светов фонарей. Мимо нее проходили влюбленные парочки, чьи эмоции ей были неведомы. Уличная шпана, которую сотрудник полиции считывала на раз-два, красивые дамы в сопровождении элегантных мужчин заходили в рестораны. Джой знала, ни один представитель сильного пола на нее так не посмотрит. Она не из тех женщин, к чьим ногам падают принцы, обещая воплотить в реальность любую фантазию. Все, что было у Джои, она заработала собственным трудом и целеустремленностью. Никто ей никогда не помогал ей достичь желаемого каким-то обходным путем. Роберт Чей с дедушкой Джои с самого раннего детства говорил внучке, если ты хочешь чего-то добиться, то нужно отдавать себя процессу целиком, без остатка. Так было со спортом, так продолжилось и в работе полиции. Но сейчас, когда Джой оказалась наедине с самой собой, даже без Линси она не знала, что делать и как быть. У неё не осталось ничего и никого, совершенно одна в самом красивом городе на свете, наполненном миллионами людей. Услышав крики, доносящиеся из глухой подворотни, Джой остановилась. Все проходили мимо, не обращая внимания на то, что в тёмном промежутке между домами кому-то требовалась помощь. Пара взрослых мужчин под два метра ростом даже не повернулись, когда прозвучал очередной крик. Никто не хочет рисковать задницей ради того, кого не знает. Через минуту этот крик выветрится из головы, оставив место для собственных забот и хлопот. Смотря на прохожих, понимая, что никто не удосужился элементарного звонка в полицию, Джой шагнула в темноту. Погрузившись во мрак, она чувствовала себя рыбой в воде. Здесь ее территория. Многие боятся темноты Джой же наоборот. Она каждый раз жаждала её. Ни что так не поднимало бодрость духа, как встреча со злом. "Пожалуйста, не надо", прозвучал высокий голос. Подойдя ближе, заглянув за переполненные мусорные баки, Джой увидела трёх подростков. Они снимали на телефон, как четвёртый пинал грязного мальчонку, валяющегося на асфальте. Сначала Джой подумала, что компания мажоров решила поиздеваться над беспризорником. Но присмотревшись внимательнее, узнала в нём Оливера, пропавшего сына Дженни. Лицо мальчика покрывали крофись с садины. Он сидел в углу, отмахиваясь руками как мог, но, по-видимому, побои продолжались долгое время и сил совсем не осталось. Джойни понаслышке знала, какими жестокими могут быть дети. Порой агрессия совершеннолетних заставляла удивляться даже бывалых копов. Улиганы поочерёдно пинали мальчика, смеясь и подбадривая друг друга. Казалось, что кровь в жертвы заводила их ещё сильнее. Этот аспект человеческой натуры для Джой также был не нов. Будучи профессиональным бойцом, она сама на протяжении целого поединка могла избивать соперницу, хотя исход боя решил бы один удар. "Давай, в машёмо как следует", крикнул кто-то из ребят. Джой не спешила вмешиваться. Стоя в тени, она наблюдала за происходящим. Оливер не плакал, не скулил. Мальчик отбивался, но пинки всё равно проходили сквозь защиту, достигая цели. Несмотря на свой юный возраст, он не был слабаком, просто в этом случае решило количество. Поняв, что Оливер сам не справится, а запала отмороженных подростков хватит ещё надолго, Джой вышла из тени. Вам не кажется, что вчетвером на одного это уже слишком? Внезапно, услышав женский голос, квартир повернулся почти синхронно. Тот, кто снимал все на мобильник, включил фонарик на камере, осветив лицо Джои. Оливер сразу же узнал соседку, но вместо радости от возможного спасения он смутился, словно его уличили в чем-то непристойном. «Сучка, ты тоже хочешь?» – выкрикнул самый высокий. На вид не старше семнадцати, и судя по тому, как он себя вел, Джои поняла, а он тут главный. «Смотри, у меня есть для тебя кое-что». Схватившись за ширинку джинсов, парень демонстративно выставил пах вперед, изображая гримасу гангстера из фильмов про чернокожих. Догадавшись, что словами и наглыми выходками незнакомку из темноты не пронять, хулиган достал нож бабочку и фигным движением вытащил лезвие на показ. «Красивый ножик», — подумала Джой, — «ей бы такой пригодился. Будь выскочка чуть старше, возможно, она бы и присвоила его игрушку себе». «Оливер, ты в порядке?» — спросила Джой. Батен с ножом рассмеялся. Смотрите, мамаша пришла на помощь. Может, не стоило отпускать своего сына гулять по району. Мало ли на кого он мог нарваться. Хулиган был явно уверен, что ситуация под контролем. У него нож и их четверо. Что может сделать обычная баба с внешностью лесбиянки? Несмотря на всю уличную спесь засранца, Джой подошла вплотную и холодным взглядом окинула его наглое лицо. как она и ожидала. Мелкий гангстер ничего не сделал. Он просто корчился из себя того, кем на самом деле не являлся. Одним толчком в грудь Джои посадил мнимого бандита на пятую точку. Он угодил прямо в лужу, спиной ударившись о мусорный бак. Один из пакетов с отходами перевалился через край, и всё содержимое с протухшими продуктами окатило его с головы до ног. Парень сидел на заднице в куче мусора и просто хлопал глазами. Вон Коротко сказала Джой, и трое друзей побежали прочь. Протянув руку Оливеру, она спросила, «Тебе к врачу надо?» Оливер отрицательно покачал головой. Подняв парня с асфальта, Джой повела его в сторону дому, попутно наблюдая за тем, как квартет уличных хулиганов убегает кто куда. Выйдя на тротуар в свете фонарей, Джой заметила, что ничего страшного с Оливером нет. Небольшое рассечение на лбу, из-за которого лицо залило кровью. Грязная одежда, несколько ссадин на руках и подбородки. Ничего такого, с чем бы не справились вода, бинт и антисептик. Мне нельзя домой в таком виде, сказал мальчик. Тайрон будет ругаться, а у мамы и так с ним проблемы. И Джой приподняла бровь. Если вам не сложно, то не могли бы вы позволить мне умыться у вас дома? Я быстро, всего пара минут. Ещё раз окинув ребёнка взглядом, Джой поняла, что пара минут тут точно не обойтись. Но не бросать же после произошедшего. Ладно, идём. Сфокусировав всё своё внимание на разбитом лице Оливера Джойса, совсем не заметила, как за её спиной припарковался чёрный фургон. Двери открылись и из машины выбежали два человека. Точный удар резиновой дубинки по голове опрокинул Джой на землю. Всё случилось так быстро, что она не успела отреагировать. Пока Джой не пришла в себя, её закинули в фургон словно безжизненный труп. "А с ним что делать?" спросил у подельника один из нападавших, смотря на испуганного ребёнка. "Хватай мальца, свидетели нам ни к чему".